Голова 34. Постскриптум. Оказавшись как-то в подвалах агропрома, я нашел Качана. Мне совестно было смотреть на широкий в кости скелет. Нет, перед душегубом я долгов не чувствовал. Со стыдом вспоминал свое малодушие. Я сложил кости сталкера в его же шмотник и зарыл недалеко от коллектора. Из огромного, уже прожавевшего тесака и сухой ветки соорудил крест. к Зюзи нашелся под обломком плиты в одном из вентиляционных ответвлений. В тощем вещмешке хранились вздувшиеся банка тушенки, пополовиненная аптечка и пустой рожок калашу. Да уж, явно не по доброй воле Зюзи открылся качану. Заходил к Воронину. Он показал могилу Чинга. Поросший травой холм с железным крестом из труб с надписью белой краской на табличке возвышался среди прочих могил сталкеров. Майор напомнил о долге и хотел расплатиться. Я отказался. Стыдно было признаться в своем предательстве. Просто сказал, что всю работу сделал Чинган, а я так, больше мешался. Через месяц после рейда к ЧАЭС я вернулся в Чернобыль. Не только для того, чтобы посидеть на тех шатких табуретах, на которых мы с вождем сидели в нашу последнюю встречу и пили кофе. Сколько вспоминать, но ну, легко жить, зная, какой идешь дорогой. Не бывает так, чтобы без потерь. Кроме рубцов на сердце и душевной боли, они нас закаляют. Навестил подвал, где когда-то скрывался гимнаст. Угли были холодными, да и так, с первого взгляда становилось ясно, подвал давно необитаем. По коридору прошел в помещение с трубами. Там обнаружил лишь обглоданного до костей бедолагу Вильфанта. Уф, я с облегчением выдохнул. «Значит, гимнасты я не того. Знаете ли, носить плиту на груди, под которой покоится мертвяк, не так-то легко. Хотя, смотря кому. Кто-то ими как гроздями обвешался, и ничего». Сразу вспоминаются из детства уши дворового спаниеля Яшки, любителя побегать по окрестным лесам. «Сколько же у него по весне, да и летом, вычесывали из волосатых портянок клещей? Жирные, шарообразные». Вытянутые, плоские, мелкие. Они облепляли уши пса, как папилломы. Так вот, эти клещи кажутся мне черными метками загубленных сталкеров, на душах мародеров и убийц. Я таки посетил в скорости после разговора с Пыром далекие темпы. ПДА Мазура со скачанными файлами Чинга, в этом я уверил себя окончательно, с каждым днем манили все сильнее. Чего я только не напридумывал. каких карт и тайных посланий Чинганин совал в электронные мозги. Оказавшись на месте, ни останков Мазура, ни его вещей, ни тем более ПДА не нашел. Облазил окрестности, но и там лишь скелеты и трупы мутантов. Хоть бы клочок армейки. Складывалось впечатление, что он встал и ушел на своих двоих. Бред, конечно. Я точно видел, что снес ублюдку полбашки. Подходил, шмотник с него снимал, пистолет свой подбирал. Может, бюреры влогово отлевитировали потомство вскармливать? Да, скорее всего, так оно и было. Теперь драгоценнейший ПДА вместе с останками Мазура хранится в таком вот форт-Ноксе. Проще нырнуть в Марианскую впадину и поднять с дна, не знаю, что там на дне можно найти и кто водится, но это очень и очень непросто. Не знаю, успокоюсь ли я этой мыслью, забуду ли о наследии чинга Не знаю. После того выстрела, которым я убил человека, почувствовал, что переступил порог, перешел в другую фазу развития, в другую качественную категорию. Ощутил в себе силы не только помогать другим сталкерам, но и бороться со злом. Еще поброжу по зоне, Чувствую, нужен я здесь. Пока академики будут скупать у барык артефакты, поток новобранцев не иссякнет. На этом заканчиваю свою историю. Всем добра, помогай вам Бог, а вы друг другу. И лучше, когда помощь необходима, а не когда найдете время. Может случиться, что будет поздно. уважением к читателю Андрей Деткин. Вы слушали книгу «Потом может не настать». Автор Андрей Деткин. Читал Олег Шубин. Обработка звука, сведения и музыкально-шумовое оформление Владислав Каменев.